Глава 11 Фегран «Ты живой?» — кидается на меня Николь, как на пропавшего без вести. Обнимает меня и целует, целует, целует мои щеки, а я, как идиот, пытаюсь сдержать улыбку. В нос проникает знакомый запах в ванили и карамели. Пахнет сладко. Домом, детством. Вместе с тем от Николь исходит нежный цветочный аромат. Ее любимые духи, которые в моем сознании настолько спылились с ее образом, что, ощущая этот аромат в офисе или в самолете, на сердце становится как-то легче, что ли. «Живой!» — плачет Николь и врезается своим хрупким телом в мое. Немного ошалела, размещая руки на узкой пояснице и припираю к себе поближе, затягиваясь как следует вкусным воздухом с ее волос. «Живой!» — «Что со мной будет-то?» — хриплю. «Я, конечно, понимаю, Ника, ты веришь в новогодние чудеса, но так быстро это не работает, поверь мне». Я глупость сказала. «Прости!» Шелестит она рядом с моим ухом. «По телевизору сообщили. Твой самолет, скорее всего, разбился. Я испугалась. Так сильно испугалась, Тигран!» Нахмуриваюсь и, сдвинув Николь немного вправо, стучу по карману. Телефон вчера сломался. Надеюсь, никто не разбился, и просто произошла какая-то ошибка. Я улетел первым рейсом. Не стал дожидаться того, что перенесли. На самом деле я разбил его об гостиную стену. В тот момент когда жена озвучила свое новогоднее желание и оборвала вызов этой ночью. Вместе с воспоминанием происходит и осознание, что ни она не простила. И не простит. Испугалась за мою толстокожую шкуру. Она всегда такая. Всех вокруг жалеет. Кроме себя. Через силу отодвигаюсь и скидываю пальто на полу порога. Ника смотрит на меня испуганно, слезы ладонями утирает. «Папа приехал!» кричит сава вылетая из гостиной. «Приехал, конечно». Подхватываю сына на руки и кружу, переворачивая вниз головой. «Показывай подарки!» Подмигиваю Нике. Она для сына с сентября подарки готовила. Скидывала мне в мессенджер, ждала одобрения. «Покажу! Там огромный набор лего и детский фотоаппарат, а еще пазлы новые. Пап, будем смотреть!» Мельком посматриваю на жену сверху вниз до аккуратных пальчиков на ногах и снова до шламлеющего лица. Красивая такая до ужаса. Губы пухлые. Вот уже кому филлеры не нужны. И косметика тоже. Глаза большие, еще блестящие от слез. Ресницы тоненькие, длинные, подрагивающие в данный момент. Буду, конечно, если не прогоните. Николь неуклюже поправляет прическу и запахивает поглубже голубой шелковый халат. — Я тебе мясо погрею, — говорит, и закусывает нижнюю губу в нерешительности. — Ага. Киваю, растягиваю пуговицы на рубашке. И пирогов побольше. «Пирогов больше не дождешься, Мансуров!» Выговаривает она со смешком и, кинув на меня многоговорящий взгляд, уходит на кухню. Смотрю ее вслед и понимаю, что моей жене даже не нужно вверять бедрами, оголяться или томно дышать мне в ухо, чтобы я обратил на нее внимание. А в паху появляется напряжение. Я хотел ее всегда. Даже семь лет назад, когда она стояла передо мной, закутанная в шубку Снегурочки. Возможно, время и уверенность в том, что Ника каждую ночь лежит в моей кровати, распахнутая и открытая для ласк, мало изгладила это состояние. Но прошедшая новогодняя ночь нехило стрепенула мой мозг. Компьютер перезагрузился, и сейчас я на многие вещи смотрю более широко. «Пап, ну пойдем уже!» тянет меня за руку сын. Следующие пару часов провожу с ним. Собираем лего и выходим на улицу, чтобы убрать снег с территории. Выслушиваю от Андрея, своего соседа, куча приятностей, потому что ночью я, оказывается, взрывал салюты прямо на территории поселка. В том, что это был именно я, Андрюх не сомневается. Узнал меня по куртке. А еще потому, что я, сука, в новогоднюю ночь женой возле дома целовался. В засос. На своей командировке пришлось естественно умолчать и принести соседям глубочайшие извинения. Стиснув челюсти, пытаясь успокоиться прежде чем вернуться домой. «Все в порядке?» — приподнимает Николь брови, спускаясь по лестнице и надвигаясь на меня. «Вполне», — отвечаю тут же, отворачиваясь. «Рада за тебя. Разобрала твои вещи», — говорит она, еле дыша и протягивает мне рубашку. «Отличный цвет, Мансуров». Цедит сквозь зубы и, кинув мне вещь в лицо, немедленно покидает гостиную. рассматриваю ярко-красную помаду на воротнике и закатываю глаза от раздражения. Это в стиле Миллер. Оставить свой след там, где не надо. Черт. Ближе к вечеру напряжение в доме достигает максимума. Ощущение, что даже игрушки на новогодней елке вот-вот лопнут от перенапряжения. Савка тоже это чувствует и капризничает. Оказывается, от ужаса. А потом с ним случается настоящая истерика, когда Николь говорит, что ему пора спать. Отношу сына в детскую и пытаюсь успокоить. Глажу по спине, снова поражаюсь тому, какой он маленький по сравнении даже с моей рукой. Наконец, дождавшись, пока тихое дыхание превратится в плавное, милое сопение, протягиваю уютное одеяло и выхожу из комнаты, оставив включенным ночник. Зайдя в спальню, прислоняюсь виском к дверному косяку и молча наблюдаю за тем, как липучка читает перед сном и делает гордый вид, якобы меня не замечает. Поговорим, спрашиваю тихо. Она кидает на меня напряженный взгляд и, облизнув губы, отпускается злостью. А стойкости помады на твоей рубашке она, кстати, не отстиралась. Если ты и твоя любовница и финансовый директор, думаете, что я буду отбелить твои рубашки? Может, не об этом? Ряхнуть, пожимая плечами и чувствуя, как внутри разгорается ярость. Поговорим о том, как левый мужик нарядился в мою куртку, вышел запускать салют с моим сыном, чем крайнее, разозлил моего соседа, а потом при нем же засосал мою жену на крыльце моего дома. Николь с ужасом округлил глаза и начинает трудно дышать. Я сразу его оттолкнул, Тигран, клянусь, шепчет, ты ведь знаешь меня, я бы никогда не стала делать что-то подобное. Отвожу взгляд в сторону, потому что смотреть, как ей больно невыносимо. Я тоже сразу убрал руку Киры когда она пыталась залезть ко мне в трусы. «Но разве ты мне поверишь?» Жена всхлипывает. «Не поверю!» — мотает головой и плачет. «А почему я должен тебе верить?» «Я сразу тебе была не нужна! Тебе меня навязали насильно! Для тебя все это было в тягость! И семья, и сын наш!» «Что ты несешь?» — берусь за голову. «Не нужна!» — кричит она. Бьется в истерике, почти как ссавка час назад. — Я как подумаю, что ты семь лет мучился, когда ложился со мной в одну постель. — Мучился! — надвигаясь на нее и пытаясь справиться с эмоциями, чтобы не раздавить от того, что все пылает, черт возьми. — Да! — поднимает Николь на меня свое красивое лицо, искаженное болью. — Думаешь, я не знаю, как ты меня называешь? Знаю! — упирает ладони в мои плечи, когда я нависаю сверху. — Липучка! Ты меня липучкой называешь! Несколько раз проговаривался и сам не замечал. «Скажешь, не называл?» Тянусь к ее лицу, захватывая его в ладони и впиваясь в теплый рот, сразу проникая внутрь языком. В груди тлеет сожаление, что раньше не признался и как идиот пытался держать за собой щит. Сам довел ситуацию до абсурда. До того, твою мать, что мою женщину целует другой мужик, с которым я обязательно поговорю. В голове новогодние петарды с бенгальскими огнями взрываются. Как представлю, что ее кто-то касался. Больно становится до одери. Я его размотаю. Сейчас все не в порядке. Стоит признать, я это четко понимаю. Отстраняю все на секунду, чтобы кинуть взглядом светлые волосы и высокий лоб, женственный овал лица и сфокусироваться на голубых, как горное озеро глазах своей жены. Хочу такие же, только у дочки. «Липучка!» — шепчу на выдохе. Николь в моих руках, как птичка трепещется, пытается выскользнуть но я только посильнее обнимаю хрупкие плечи. «Я не липучка!» — приоткрывают губы и нервно дышит «Просто люблю тебя! Все эти семь лет тебя люблю, как дура!» И снова новогодние салюты внутри взлетают на воздух, и груди гирлянды зажигаются. Вдруг все вспоминаю. Ее страшные слова и пожелания никогда меня не видеть. Сегодняшняя ситуация с самолетом, который, кстати, слава богу, нашелся. Сел на каком-то богом забытом аэродроме, из-за ошибки в системах. Может, это и есть новогоднее чудо? В этом все и заключается. Даже когда ты отчаянно чего-то требуешь, как Николь, кто-то сверху всегда видит, как для тебя будет лучше и делает все по-своему, новогоднему. Сначала кажется, что это не то, что тебе надо, но в итоге каждый в Новом году обретает свое истинное счастье и любовь. Люблю как дура. Слабо повторяет Николь Мансурова с обидой в голосе. Замираю на секунду, чтобы прочувствовать этот момент. Липучка, я тоже тебя люблю. Усмехаюсь и покрываю влажное от слез лицо короткими поцелуями. А липучка потому, что прилепилась к сердцу так, что плоскогубцами не оторвешь.